Я посмотрел на нее выжидающе. Она медленно и оттого чуть торжественно кивнула. «Хорошо», — принял я ее согласие. «Так вот, как я все это вижу в общем виде. Сейчас мы возвращаем в семью блудного батю. План как у меня есть. Сразу после этого займемся твоим квартирным вопросом. По осени, а лучше уже этим летом, ты должна быть с приличной двушкой». И я бы хотел, чтобы мелкая пока пожила с тобой. Надо ее до паспорта дотянуть. Еще годик. До следующего июня. Я чуть помялся. Ты ведь, если что, ей поможешь? Если что?» Обеспокоенно встрепенулась Софья. «Ну, промычал я неопределенно. Жизнь, она такая. Везде соломы не настелишь. Я денег на мелкую оставлю тебе на всякий случай. Да и ее паспорта». Софья закрыла лицо ладонями и некоторое время молчала, мерно покачиваясь взад-вперед. Потом опустила руку и посмотрела на меня одним глазом. «Денег на год?» «Да, и с запасом». «На всякий случай?» «Да», — подтвердил я. Она глубоко вздохнула, словно пытаясь успокоиться. Потом вдруг резко подалась вперед и, перегнувшись через стол, схватила меня за грудки. «Ты!» — прошипела, притягивая к себе. «Ты во что влез, лес, гадёныш мелкий?» Я заставил себя не сопротивляться. Пусть выплеснет, от меня не убудет. И тут она неожиданно и почти без размаха отвесила мне крепкого леща. «Валюта! Наркотики!» — голос ее сорвался. Фу! выдохнул я на миг опешив. Потом сказал ровно и размеренно. «Нет, не наркотики». — И не валюта. Даже рядом нет. Отпусти. Несколько длинных секунд мы мерились взглядами, потом кисть ее разжалась. Я распрямился, отдернул рубаху. — Слушай ты, женщина из Сарапола, — проворчал, потирая теми. — Руки-то не распускай. — Да я со страху. Щеки Софьи действительно пошли алыми пятнами, а пальцы мелко тряслись. Я поднял ладони в примиряющем жесте. «Нет, не то. Совсем не то. И вообще, ни один добропорядочный гражданин от меня не пострадал. Клянусь!» Софья приникла к чашке с кофе и выпила ее в три длинных глотка. «Ну да», — решил я признаться, — «есть несколько человек из тех, о ком передача «Человек и закон». Хотели бы они со мной встретиться, да только хотят они уже давно, безуспешно и без малейших шансов в будущем. Ну, в общем, я чуть запнулся, формулируя. Помощь мелкой носит характер гипотетический. Сам я убежден в том, что ничего такого не понадобится. А вот квартира со взрослой женщиной ей на ближайшие годы точно нужна. Я замолчал, давая Софье время подумать. Она постепенно успокаивалась, вот заправила за ухо выбившиеся пряди, разгладила платье на коленях, потом нервно заломила пальцы и подняла на меня настороженный взгляд. «Это все, что ты от меня ждешь? «Я понял. Слушай, я постарался взять задушевный тон. Я, конечно, не самый хороший человек в этом мире. «У меня масса недостатков, я бываю раздражителен, разбрасываю носки и, возможно, буду потом храпеть во сне. Но некий набор принципов у меня все же есть. Я не насилую женщин и не покупаю любовь». Я приложил правую ладонь к груди. «Софи, меня вполне устроят отношение дружеской взаимопомощи». Девушка вздохнула глубоко и прерывисто. «Ты меня порой пугаешь, да даже и не порой!» Она обвиняюще ткнула в мою сторону пальцем. «Ты сейчас не похож на школьника, да даже и на студента ты не похож!» «Ну, у каждого свои недостатки, не так ли?» Я взялся за подстывший кофе. «Так как тебе мой вариант решения задач? Ты согласна?» Она задумывалась, покусывая уголок рта. Вид у нее был слегка пришибленный. Потом решительно тряхнула головой. «Да, только мой вклад тут невелик». «От каждого по способностям», — наставительно сказал я, расслабляясь. Софи с грустью заглянула в пустую кружку. «Ну ладно», — сказала. «Что там у тебя за план на отца?» «Ну, смотри». Я вальяжно откинулся на спинку. «Я хочу выкупить его у Бабетты». Дам ей денег на обмен ее комнаты в коммуналке, на однокомнатную квартиру в центре. Она за это напишет отказное письмо, в котором признается, что не любит отца и готова разменять отношения с ним на квартиру. Вот тут-то ты мне и нужна. С меня деньги, а с тебя общение с бабетой и маклером. Изобрази женщину, что тоже заинтересована в отце. Ну, как тебе такой замысел? Софья застыла с приоткрытым ртом. Глаза ее смешно выпучились. «Ты это... серьезно?» — отмерла она потом. «А что тебе не нравится?» — спросил я настороженно. «Все!» — отрезала девушка категорично. «А конкретней?» — я недовольно насупился. «А почему ты думаешь, что, написав такое письмо, она действительно оставит твоего отца в покое?» «Ну, потому что иначе мы подкинем это письмо отцу». И я вдруг почувствовал, что будучи высказанной вслух, эта идея стала звучать совершенно по идиотски. Щеки мои, предвкушающие, затеплились. Софья эффектно взмахнула ресницами и крепко прижав заломленные руки к груди, уставилась на меня с мольбой, а потом воскликнула трагически, не своим голосом: "Дорогой, меня заставили!" И сменив тон на восторженный, продолжила. «Зато теперь у нас с тобой есть своя квартира!» Я уставился вдаль, медленно переваривая услышанное. Затем застонал и тяжело уронил голову на руки. «Буратино!» — протянула Софья насмешливо. Потом меня заботливо потрепали по волосам. «Какой же ты все-таки, Буратино! Ведь как только что меня запугал!» чёрт и что было, о тебе не подумала!» Я с трудом поднял голову. «Ну что ж с отцом-то делать?» «Ты оцени!» — ехидно улыбалась Софья. «Как хорошо, что у тебя есть я! Да это вообще не мужского ума дело! Ты только что это блистательно доказал! Оставь мне!» Я задумчиво свёл брови. «А справишься?» «Уж всяко лучше тебя!» — фыркнула Софья. «Хорошо», — медленно кивнул я, глядя на своего первого возможного соратника. «Хорошо. Берись».